12 дюйма массой и спустился в подножий алтентаго до 5000 футов быть может даже и ниже на самом же лобноре по словам местных жителей в течение всей зимы снег не падал ни разу по словам лобнорцев летом в алтентаге часто идут дожди все тучи разрешаются там идуют сильные ветры несмотря на изредка падавший снег сухость воздуха в алтентаге была очень велика хотя мы и не делали психрометрических наблюдений, но сильную сухость можно было заметить по быстрому высыханию всякой намоченной вещи, как, например, чашки с остатками чая, мокрые тряпки и прочее. Ветры в январе дули почти каждодневно, днем с запада и северо запада, ночью и утром с востока. Впрочем, ночные ветры случались гораздо реже. Дни облачные также бывали довольно часто. По вечерам после заката солнца в ясную погоду весьма ясно был виден зодиакальный свет, и он являлся более ярким, нежели Млечный Путь. В первых числах февраля вернулись мы на Лоб-Нор. Расскажем теперь об этом озере, равно как и о самом Нижнем Тариме. Соединившись возле переправы Эрлган со своим рукавом Кюкала-Дарья, Тарим, как упомянуто выше, течет около 70 верст почти прямо на юг, а затем впадает... в или, лучше сказать, образует своим разливом мелководное озеро Карабуран. Имя это означает «черная буря» и дано местными жителями описываемому озеру, потому что во время бури здесь разводится сильное волнение. Притом, если ветер дует с востока или северо-востока, что чаще всего случается весной, то вода Карабурана далеко заливает Солончак на юго-западе описываемого озера, так что сообщение между Таримом и деревней Черхалык на время прекращается. Само озеро Карабуран имеет в длину от 30 до 35 верст при ширине верст 10 или 12. Впрочем, объем озера много зависит от состояния воды в Тариме. При высоком уровне вода Карабурана далеко затопляет от логи и берега, при низком здесь являются солончаки. Глубина Карабурана не более 3-4 футов, часто и того менее. Изредка попадаются небольшие омуты в саже не более глубиной, Чистой, не поросшей кустарником воды, гораздо больше, чем на самом Лобноре, в особенности, если принять во внимание, гораздо меньшую величину, описываемого озера. Тарим теряется в нем лишь на небольшое пространство, затем русло его вновь резко обозначается. При самом впадении Тарима в Карабуран в это озеро входит с запада другая речка, Черчендарья, о которой уже говорилось выше, по выходе из Карабурана Тарим снова является порядочной рекой, но вскоре начинает быстро уменьшаться в своих размерах. Тому причиной служат отчасти многочисленные канавы, посредством которых жители отводят в стороны для рыбоводства воды, описываемой реки. С другой стороны, ее давит соседняя пустыня, которая все более и более суживает площадь орошенного пространства, поглощает своим горячим дыханием всякую лишнюю каплю влаги и окончательно преграждает Тариму дальнейший путь к востоку. Борьба оканчивается, пустыня одолела реку, смерть поборола жизнь. Но перед своей кончиной... Бессильный уже Тарим образует разливом последних вод обширное тростниковое болото, известное с древних времен под именем Лобнора. Название Лобнора неведомо местным жителям, которые зовут этим названием все нижнее течение Тарима. А озеро на устье этой реки называют вообще Чонкуль, то есть большое озеро, или чаще Каракурчин, правильнее Каракашун, разумея под последним названием и весь окрестный административный участок. Во избежание сбивчивости я буду удерживать записываемым озером его старинное название Лобнора. Наконец, после долгого странствования, миновав озеро Карабуран, сквозь которое протекает Тарим, экспедиция достигла Лобнора. По своей форме это озеро, или вернее болото, представляет неправильный эллипс, сильно вытянутый от юго запада к северо-востоку. Наибольшая длина в этом направлении около 90 или 100 верст, ширина же не превосходит 20 верст. Так, по крайней мере, сообщали местные жители. Самому мне удалось исследовать только южные и западные берега Лобнора и пробраться в лодке по Тариму до половины длины всего озера. Далее ехать было нельзя по мелководным и густым тростникам, эти последние покрывают сплошь весь Лобнор, оставляя лишь на южном его берегу узкую одну-три версты полосу чистой воды». Кроме того, небольшие чистые площадки рассыпаны, как звезды, везде в тростниках. По рассказам туземцев, описываемое озеро лет 30 назад было глубже и гораздо чище. С тех пор Тарим начал приносить меньше воды, озеро мелеть, а тростники размножаться. Так продолжалось лет 20, но теперь уже шестой год, как вода в Тариме снова прибывает, и не имея возможности поместиться в прежний, ныне заросший тростником рамки, озеро заливает его берега. Таким образом, весьма недавно образовалась полоса чистой воды, протянувшаяся вдоль всего южного берега Лобнора. Здесь на дне видны корни и стволы некогда росшего на суше Тамарикса. Притом глубина большей частью только 2-3 фута, изредка 4-6 футов. От берега шагов на 300, даже на 500 не глубже 1 фута. Такое же мелководье встречается и по всему Лобнору. Только местами, в омутах, и то изредка можно встретить глубину в 10 футов. Иногда 12-13 футов. Вода везде светлая и пресная. Гидрография Тарима и Лобнора, описанная Пржевальским, сегодня иная. Изменчивость – особенность речных систем пустынных районов планеты, к которым относится и Центральная Азия. солоновато она лишь у самых берегов, по которым растилаются солонцы, лишенные всякой растительности и взъерошенные, как волны на своей поверхности. Эти солончаки облегают весь Лобнор. На южном берегу они достигают 8-10 верст ширины, но на восточном тянутся, по рассказам жителей, далеко, мешаясь с песками. За солончаками, по крайней мере на южном, обследованном мною берегу, идет также параллельно берегу озера узкая полоса, поросшая тамариксом, а за нею расстилается равнина, покрытая галькой и много, хотя постепенно поднимающаяся к подошве Алтентага. Эта равнина, вероятно, и была в давно минувшие времена, окраины самого озера Лоб-Нор, которое тогда заливало своими водами все нынешние солончаковые места по берегам, следовательно, было гораздо обширнее, вероятно, глубже и чище. Какая причина произвела потом обмеление описываемого озера, и периодически ли это повторяется, сказать не могу. Впрочем, факт усыхания замечается почти во всех среднеазиатских озерах. Теперь о Тариме. У западного края лоб возле деревни Абдалы, Эта река имеет еще 125 футов ширины, наибольшая глубина при среднем уровне воды — 14 футов, скорость течения — 170 футов в минуту, площадь сечения — 1270 квадратных футов. Русло, как и прежде, корытообразное. Вниз от деревни Абдалы быстро уменьшаются размеры Тарима. Так, верст 20 ниже, он имеет ширину не более 7-8 сажен а еще верст через 20 суживается на 3-4 сожжения. хотя все еще сохраняет глубину 7-10, часто более, и значительную быстроту течения. В такой канавой Тарим течет еще верст 20, сильно избиваясь, и, наконец, совершенно теряется в тростниках. Далее, к северо-востоку, равно как и раньше того, справа и слева реки растилаются тростниковые болота, большей частью совершенно недоступные. Даже в маленьком челноке невозможно пробраться среди густейшего тростника – достигающего трехсаженной вышины и почти дюймов поперечнике стебля. Сплошной аллеей обрастают такие великаны берега самого Тарима, по дну которого в более мелких и тихих местах растет водяная сосенка. По всему лобнору, кроме тростника, встречается еще куга и сусак. Других водяных растений, по крайней мере, ранней весной не имеется. Рыба в описываемом озере водится в изобилии, та же самая, что и в Тариме, только двух видов – маринка и другой – Мне неизвестны из семейства карповых. Первые в лобноре гораздо больше, нежели второй. Маринку лобнорцы называют «балык», то есть вообще рыба, а другую породу, сверху пеструю, «тазек-балык». Оба вида мечут икру в марте. Рыболовство начинается самой ранней весной и оканчивается поздней осенью. Ловят маленькими сетками, в которых рыба путается. Наиболее употребительный и добычливый способ рыбной ловли, практикуемый жителями по всему Нижнему Тариму и частью лобнора, состоит в следующем. Выбрав пригодное место, прокапывают канаву от Тарима, уровень которого, как сказано прежде, большей частью выше окрестных низин, и пускают воду в соседнюю равнину. Мало-помалу там образуется мелкое, но довольно обширное озеро, в которое по той же канаве входит из реки и рыба. В мае источную канаву засыпают, прибыль воды прекращается. Затем в течение лета при огромном испарении искусственное озеро мало-помалу усыхает, Вода остается лишь в более глубоких местах, куда и собирается вся рыба. Осенью в сентябре приступают к ее ловле. Для этого снова прокапывают небольшое отверстие в плоскной канаве и ставят здесь сеть. Озерная рыба, измученная долгой стоянкой в небольших омутах, почуяв свежую воду, бросается по ней в реку и попадает в ловушку. Подобным способом улов бывает весьма обильный.